а уж в литературной богемной среде презрение к деловитости нескрываемое и однозначное ведь мы же поэты, художники, люди искусства. Это такие беспечные, самозабвенные жаворонки. Идея этого расчёта нам совершенно отвратительна. Слова дебет, кредит нам и выговорить-то противно. По-нашему уж лучше красть, чем торговать.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 плот бессонных ночей, результат совместных героических усилий, наше обожаемое чадо, боготворимое дитя, нетленный крик души и вдруг товар на подобии колбасы или селёдки. Вы всё это так. Ты можешь написать 14 симфонию Герннику.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 Но в сфере рынка маделяни хороший товар, а гирасимов плохой. Маделяни рентабелен, а гирасимов нет. Законам рынка подчиняется всё, что создано людьми. И законы эти общие для Зарецкого и Микелианджело, для гусиных желудков и еженедельника зеркала. Я всё твердил: без хорошего администратора дело не пойдёт. Баскин соглашался. Значит, надо выгнать этот в бездельника, мокера.